Глава 16. Террористический акт. Ориан Мэриш. В голове пульсировало одно и то же слово. «Мальчишки!» Не знаю, как Себастьян понял по моему выражению лица, о чем я думаю, но он подхватил меня под локоть и в возбужденно недовольном потоке цваргов помог выплыть в нужный коридор, а затем и на лестницу. Лифты оказались переполненными. «Направо!» «Здесь налево!» — крикнул он, каким-то образом ориентируясь в хитросплетении холлов Серебряного дома. Мы ворвались в небольшую комнатку как раз тогда, когда трое перепуганных охранников пытались объяснить что-то высокому грозному цваргу в черных с серебром одеждах с внушительными рогами-резонаторами. «Я не понял! Повтори еще раз! Только четко и по существу!» Зарычал последний, и при этом от него веяло такой угрозой, что охранник напротив побледнел еще сильнее и затрясся, как лист на ветру. «Господин Робер, по подземной по парковки затопило, поэтому мы вывели всю технику быстрого реагирования наверх, чтобы она просохла. Первый солнечный день за месяц дождей!» Отчаянно заикаясь, выпалил молоденький охранник, вцепившись в собственный хвост обеими ладонями. «Дальше!» рявкнул таинственный господин Роберт. «Мы с ребятами открыли их для сушки!» Рассказчик хлюкнул носом. «Ну кто же на ну, внутренний двор? Сюда без спецпропусков не допускают!» «Еще ближе к теме!» Сослуживцы попросили приглядеть за мальчиком и собакой. и Их некуда было детям, и посадили его на лавочку. «Мальчиков! Умственно отсталый ты, Дирк!» Поправил второй не менее бледный охранник. «Я же сказал, присмотри за ними и имена назвал!» «Сам то кретин Торн!» Так я думал, за мальчиком и собакой, а ланселот прозвучало как одно имя. Второй в туалете находился осел Шварх, да ты их видел рядом? Они как два атома друг на друга похожи. Я осознал, что пацанёнков вдвое, только когда шлюпка в воздух поднялась. Третий охранник, тот самый, который поручился, что присмотрит за мальчишками, стоял, зажмурив глаза от страха. Только я хотела вмешаться в этот ужасный разговор, как между тел высоких цваргов проскользнул скулящий Флаффи, а сразу же за ним сын в слезах бросился обнимать меня за ноги. «Мамочка, мама!» — я говорил ему, — это плохая затея, а он меня не слушал. Честное слово, дай ему убить братика. Все четверо мужчин, как по команде, обернулись к нам с Себастьяном. Я открыла рот, чтобы спросить, что здесь случилось, как у всех трех охранников, как по команде, заговорили коммуникаторы голосом второго сына. «Говорит Лансмериш, повторяю, я не хочу ничего плохого. Найдите моих маму и папу и скажите им, а заодно и всем дядям, с которыми они советуются, что я хочу, чтобы они были вместе, вот и все. Если вы это не сделаете, то я посажу корабль на горы и убегу, поняли?» «Террористический акт!» Пробормотал тот, кого назвали Дирком. «Летающая машина в воздухе близ государственного строения. Согласно протоколу безопасности, если кто-то угрожает Серебряному дому, необходимо в кратчайшие сроки сбить угрозу залпом. У нас уже заряжена лазерная установка. Нужно только разрешение эмиссара высшего звена или кого-то из сенаторов, кто возьмет ответственность за удар на себя». «Что? Вы с ума сошли?» Захотелось закричать мне, но сзади, откуда не возьмись, раненым медведям взвыл Моррис. «Вы обоих! Как же они надоели со своими проделками! Это все ты, женщина, виновата! Ты!» Он указал на меня пальцем и затем перевел перст на дирка. «А ну, дайте мне вашу рацию или что там! Никаких залпов! Да я...» «По крайней мере, теперь сенаторы поймут, что нельзя детей доверять глупым бабам! Оба останутся со мной! Дайте уже! Я хочу поговорить с сыном!» Морис, не дожидаясь, пока Дирк снимет коммуникатор с запястья, рявкнул: Ланс, слышишь меня, тащи свою задницу сюда. Обнимающий меня сын вздрогнул. А, -а меня-то за что накажут? За компанию, чтобы не повадно было. Папа! Раздалось растерянное бормотание второго сына с той стороны. Было слышно, что он очень рад отцу, но в то же время угроза его пятой точки мальчику совсем не понравилась. Так, увести. Донеслось до меня спокойное и еле слышное со стороны господина Робера и двое охранников, торны Третий, имени которого я не знала, подхватили сопротивляющегося Морриса и вывели из комнаты. В помещении сразу стало тихо, лишь в ушах слегка зазвенело после ора Морриса. Ребенок все еще обхватывал меня за ноги и судорожно всхлипывал. Флаффи тревожно поскуливал, но в остальном блаженная тишина опустилась на мои уши после криков уже бывшего супруга. Спасибо! искренне поблагодарила я мужчину в черном. Фабрис Робер, представился он и коротко кивнул. Эмис Сарвысшего звена службы безопасности цварга, только что прибыл в связи. Он метнул рассерженный взгляд на дирка. С докладом о повышенной угрозе всему аппарату управления. Вы, стало быть, Ориал Мэриш, мать близнецов, а вы. Себастьян Кас, отчим, произнес мой спутник, так легко, будто представлялся так уже много раз. Впрочем, с учетом того, что я носила его кольцо на пальце, я решила, что то, как Себастьян представляется, наименьшая проблема из всех существующих. «Подскажите, пожалуйста, что случилось? В чем дело?» попросила торопливо, облизав губы. «Один из ваших детей угнал шлюпку для эвакуации первых лиц планеты с внутренней парковки Серебряного дома. Почему такое произошло? Отдельная история, которой я обязательно займусь». Тут же отозвался господин Робер, бросив еще один убийственный взгляд на охранника, который явно больше всего на свете желал оказаться где угодно, но только не в этой комнате. «Угнал шлюпку? Но как?» – промелькнуло в голове, но мне не пришлось озвучивать вопрос. Фабрис Робер определенно относился к тому типу мужчин, кто понимал все без лишних слов. Она относится к партии техники быстрого реагирования и сконструирована так, чтобы в стрессовой ситуации ей мог управлять даже ребенок. Сейчас ваш сын завис неподалеку от ближайшей к Серебряному дому горы и угрожает посадкой транспортного средства. Проблема в том, что в этом году лето выдалось аномально жарким, а за ним следовали три недели нетипично сильных осадков. Метеорологи зафиксировали движение ледников в горах. В небесных пиках образовалось маренное озеро. Ситуация до сих пор была стабильной. Бригады службы безопасности укрепили края озера как могли. Но посадка космического транспорта, да еще с работающим ядерным реактором, совершенно точно вызовет перегрев остатка ледника и сель». «Сель? А что это?» – спросил Себастьян, чем выдал с головой, что он не местный. Фабрис удивленно приподнял левую бровь, а я со вздохом повернулась к генетику. Если лед в горах тает слишком активно, то образуется мощнейший поток из воды, грязи, грунта и камней, всего, что есть в горах. Его называют селевым или просто селем. И логично, что пик таяния ледников приходится как раз на конец лета. Сель способен убить множество людей и смыть инфраструктуру. Я так понимаю, есть опасность, что сель смоет часть Серебряного дома? Себастьян нахмурился, что-то прикидывая в уме, а эмиссар сосредоточенно кивнул. Если произойдет прорыв перемычки Моренного озера, то, боюсь, да. К сожалению, здание правительственное строилось давно, поближе к космопорту. Тогда на горы и, возможные связанные с ними проблемы никто не обращал внимания. Так вы поговорите с сыном? Убедите его вернуть корабль, а не сажать на гору? Вообще-то это террористический акт, а с террористами нельзя вести перего... Начал говорить притихший дирк, но осекся и замолчал от трех одновременно брошенных разгневанных взглядов – моего, Себастьяна и Фабриса. Господин Роберт снял с руки собственный коммуникатор, что-то настроил в нем и протянул мне. «Чистота общая, но слышна слава вселенной только охране здания и службе безопасности, а то среди населения уже поднялась бы паника». Я прикусила губу, принимая устройство. «Надо что-то сказать сыну, успокоить его, заставить вернуть сложный аппарат на место!» «Как он только смог поднять его в воздух!» «Ланс, зайка мой, ты меня слышишь?» Произнесла я в коммуникатор, стараясь сделать так, чтобы голос не дрожал. «Мам!» Удивленно протянул детский голос. «О, ты, получается, там с папой? Вы, наконец-то, помирились, и мы будем жить все вместе, как прежде!» «Я хочу в свою комнату, у меня коллекция жуков, которую я обещал показать Мари Энн. А еще мы планировали с Томом и Констом порубиться онлайн, а у меня же приставка в комнате, и папа обещал показать, как заливать омывайку во флаер. Я по нему соскучился!» Сердце пропустило удар. Я растерянно посмотрела на Себастьяна. Его синие глаза были красноречивее любых слов. Охранник Дирк помалкивал, временно обратившись в изваяние. А Фабрис сложил руки на груди, бросив на меня такой взгляд, что захотелось провалиться под землю. Хотя там вода, наверное, не очень приятно будет. Ланс, мы поговорили с твоим отцом и уладили все проблемы. Давай ты сейчас вернешь корабль в то место, откуда взял. Все-таки это не игрушка, и могут пострадать невинные цварги. Ты же этого не хочешь? Не хочу, пробормотал сын. Я всего-то опущу шлюпку на гору, где никого нет. Так, мам, погоди. Так вы... мы снова семья, да? Мы снова будем жить с папой?» Я понятия не имела, что ответить ребенку. От волнения начали подрагивать пальцы. Конечно, можно было соврать, но я слишком хорошо знала собственных детей. Такую откровенную ложь они никогда не простят. «Нельзя опускать шлюпку на гору. Это опасно. Пожалуйста, не делай так!» Ну. «Ладно», — согласился сын, а в черных глазах эмиссара промелькнуло одобрение. «Но ты не отвечаешь про папу! Мне кажется, наше с братом мнение вас совсем не интересует». «Конечно же, интересует, Ланс! Тогда я хочу, чтобы все было как прежде. Пообещай мне!» — потребовал сын. А? «Чтобы папа проматывал ваши деньги на дорогие вечеринки, а вам покупал игрушки за гроши? Чтобы ему было по барабану на ваши выходки?» «Чтобы я бегала и помогала вам с уроками с утра до ночи, а пока вы в школе драила трехэтажный особняк для Мориса и его друзей?» Внутри все бунтовало и раздирало на кусочки. Любовь к родителям безусловно. Дети не понимают нюансов отношений взрослых и скрытых манипуляций. Они просто любят маму и папу и всегда эгоистично хотят, чтобы те были вместе. Страх потерять родителя заложен природой и в инстинкты самосохранения. «Семья» — это синоним стабильности и уверенности в завтрашнем дне, которые нужны абсолютно каждому живому существу. В какую бы пропасть не скатились наши отношения с Морисом, для Ланса и Лотта он навсегда останется отцом, безусловно, не самым лучшим, проводящим не так много времени с ними, но отцом, который зарабатывает деньги на их игрушки, отдельные комнаты в особняке и показывает, как правильно заливать омыватель во флайер». А еще он практически никогда их не наказывает. Тут, скорее уж, мама вечно недовольна и не дает заниматься настоящими мужскими делами. Детский мир окрашен в черные и белые краски и не приемлет полутонов. Дети — это максималисты. Если они радуются, то нет в мире ничего, что звучит приятнее, чем их смех. Если они плачут, то это страдания, которые разрывают сердце. И есть принципиальные вещи, в которых им врать нельзя. Никогда. Как подобрать правильные слова? Как за жалкие минуты объяснить всю глубину проблем взрослых, которые дети не видят в силу возраста? Как заставить Ланса вернуть эту шварховую шлюпку на место и при этом не соврать, потому что вранье близнецы не простят? Меня трясло. Я обожала мальчишек, но конкретно в этот момент мне хотелось их наказать похлеще, чем обещал бывший супруг. Убить, а затем зацеловать и убедиться, что они оба целые и невредимы. Словно уловив мое состояние, хотя почему словно, Себастьян в первую очередь сварк. Касс присел, оторвал от меня лотто и зачем-то закатал ему вначале одну штанину, затем другую. Не успела я понять, что происходит, как Себастьян взял из моих дрожащих пальцев коммуникатор и строго заговорил с сыном. «Лот, это плохая шутка». «Лот? Почему лот? Л ланс же!» Я бросила взгляд на ноги сына и только сейчас заметила крошечный шрамик, который остался от происшествия с ловлей светящихся жуков. И я так разнервничалась, что дети вновь меня провели. «Фоджи, вы очень похожи с братом». И вам наверняка обидно, если вас называют единым собирательным именем Ланс-Элот, я понимаю. Но если охранник или кто-то еще вас обидел, это не повод так жестоко шутить, тем более над матерью, которая вас очень любит. Вы уникальны, каждый по-своему. Я даже не говорю, что, называясь именем брата, ты его подставляешь. Мужчины, даже такие маленькие, как ты, Лот, должны отвечать за свои поступки. «О, дядя Себастьян!» обрадовался чему-то ребенок. «Да это как-то само собой вышло. Мы вначале над тем вредным охранником шутили, а потом я увидел шлюпку, а Ланс в это время притворился мной. Вот и получилось. Случайно». «Ясно. То есть вы больше не будете специально путать взрослых?» «Мы постараемся», — заверил Лот и тут же добавил. «Только если ты уговоришь маму обратно выйти замуж за папу». «Прости, не могу». «Почему?» — изумился мальчишка. «Не хочу!» — все так же спокойно ответил Себастьян. «А я хочу, чтобы мама жила с папой!» — капризно заявил один из близнецов. «Я домой хочу, и все как прежде!» «Но ты же слышишь, что неправ!» — мягко поинтересовался Кас «Нельзя хотеть что-то за другого!» «Что? П Почему?» На этот раз голос Лотта стал неуверенным. Ланс же вытер слезы и тоже уставился с интересом на Себастьяна. «Бездонные синие глаза в этот момент смотрели на меня, а я лишь мысленно молилась, чтобы Касс понимал, что говорит и делает. Если рядовой Дирк хочет сбить лазером корабль с моим сыном, то, вероятно, есть еще с десяток желающих. Надо как можно быстрее уговорить мальчика вернуть летательный аппарат. Только вот как?» Тем временем Себастьян продолжил. «Возьмем, к примеру, Флаффи. Вашему щенку периодически надо ходить в туалет, и иногда он просится в неудобное время». «Помнишь, как мы выводили гулять его во двор на днях, когда уже совсем стемнело и появились звезды на небе? Тебе хотелось спать, ты отчаянно зевал, но Флаффи требовалось сделать важные собачьи дела, поэтому ты, Ланс и я вышли до ближайшей лужайки». «Ну...» – неохотно буркнул сын, а я, признаться, потеряла дар речи, потому что как-то была уверена, что Флаффи по ночам ходит в туалет исключительно на пеленке. «Ого...» Оказывается, Себастьян выгуливал щенка с детьми. Ты сетовал тогда, что хотел бы, чтобы Флафи хотел в туалет до восьми вечера. Ты пытался хотеть за собаку, но так не бывает. Тоже и здесь. Ты не можешь принимать такие решения за маму. Она выбрала то, что ей подходит больше. Это ее жизнь. А как же мы? Почему нашим мнением с братом никто не интересуется? Мы что, больше никогда не увидим папу? «Я подслушал вечером, что ты приглашал маму на далекую планету ю ю сию конечно же, увидите!» Я выхватила коммуникатор у Себастьяна. «И на Цварк вернетесь, как только захотите. Будете гостить у папы столько, сколько понравится, а потом возвращаться на Юнисию. Но, уверяю, там будет так здорово, что вы сами не захотите оттуда улетать». «Да?» — скептически произнес сын и вздохнул. «Ну тогда ладно». «Мне просто страшно стало, что вы с папой решили нас бросить». «А нам страшно, что ты там один в воздухе», — вставил Себастьян тут же. «Давай снижайся». «Я бы рад, но я не знаю как», — признался Лот. «Стартовать было легко, одна зеленая кнопочка». Здесь уже Фабрис Робер выхватил коммуникатор и торопливо заговорил. «Сейчас еще один большой корабль зависнет в воздухе рядом с тобой». «Лот, тебе надо будет нажать рычаг у двери и впустить дядю в черном комбинезоне».